Тревел-медиатекст ассоциирован с медиадискурсом в сфере путешествий и туризма, или тревел-медиадискурсом. В понимании Алифиренко, медиадискурс – это речемыслительное образование событийного характера в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими, паралингвистическими и другими факторами, что, собственно, и делает его привлекательным и многообещающим для осмысления речетворческих стимулов, в девять тысяч журналистов. По утверждению Добросклонской, медиадискурс это функционально обусловленный тип дискурса, который понимается как совокупность речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации, по всем по всем богатстве и сложности их взаимодействия. В широком смысле Трево медиатекст определяется Речкиной как поле дискурса и вместе с всем полиинтенциональное образование, существующее на пересечении разных типов дискурса: научного, социального, рекламного, дискурса частной жизни и так далее. Приведём таблицу, в которой Трево медиатекст определяется исследователем по принципу дихотомии. Страноведческие тексты, всем группа ненарративные, собственно страноведческие, нарративные, Трево тексты, тревел-логи. Среди них выделяют художественный fiction и нехудожественный non-fiction. Среди нехудожественных выделяют путешествие как научный текст, научные путешествия и travel media текст, ТМТ. Определение travel media текста по принципу дихотомии Мы разделяем точку зрения автора, согласно которой тревел-медиатекст относится к не собственно страноведческим, не художественным и не научным текстам, однако отмечаем, что в тревел-медиатексте помимо наррации и повествования могут присутствовать и даже преобладать описание, дескрипция, инструкция, совет, объяснение, экспрессия и оценка, аргументация. В работах Речкиной даётся определение собственно тревел-текста, который приравнивает его к травелогу, то есть тексту о какой-либо стране или местности, который представляет данную страну или местность, совпакости, совокупности характерных признаков слота фрейма страна или местность. Фрейм базовая структура представления знания, слот элемент фрейма. Географическое положение, природный мир, народ, язык, нравы, обычаи и традиции, история и культура, государственное устройство, общественно-политическая ситуация и появляется в результате совершённого автором путешествия. В обращённом смысле требование текста э это travel-текст, реализованный в медиа и выполняющий ряд свойственных медиатексту функции. Ранее мы рассмотрели понятие travel-log, семантические границы которого представляются достаточно широкими. Возникает необходимость в определении границ понятия travel-media-text, которые будут применяться в настоящей работе. В основе travel-media-text мы располагаем функциональную модель, состоящую из семи обязательных элементов, которые называем атрибутами подразумевая под атрибутом фундаментальное свойство, необходимое для существования модели. Большинство атрибутов сформировались в литературе и журналистике задолго до появления тревел-медиатекста, но проявились с нём по-новому. 1. Лингвокультурный и лингвокогнитивный концепт путешествия, представление фрейма «Другая сторона» на примере конкретных элементов слотов, детализация маршрута, документальность, фактическая достоверность, побудительная интенция, организаторская функция, взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории, подтверждение, разрушение, дополнение, объединение стереотипов, несогласие, игра с имеющимися стереотипами или уход от них, поликодовость, к реализованности текста как сочетание семиотически разнородных компонентов вербальных и невербальных.